Аннабель Ли, Сердце Сайверии. Пролог. Говорят, только волки и Сайверы знают, что такое настоящая свобода. Может, поэтому они держатся друг за друга, словно принадлежат к одной стае. Я коснулась разгреченного лба мужчины. Следующие несколько часов будут решающими. Волк... До этого лежавший около вещей хозяина поднял голову и низко, утробно зарычал. Уши его навострились, а морда неотрывно смотрела на дверь. Снаружи послышался лай, топот копыт, сердце ушло в пятки. Я с тревогой посмотрела на Сайвера, что сейчас боролся за свою жизнь. Он явно не мог уйти, а спрятать в маленькой хижине здоровенного мужчину попросту негде. «Быстро под кровать!»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 Не знаю, понял ли меня волк или решил, что из-под кровати будет проще напасть, используя эффект неожиданности, но все же скрылся внизу. Я одернула простынь пониже, дальше действовала быстро. Раскрыла сундук и накидала на кровать тряпья. Вскоре под ворохом исчезли очертания человеческого тела. В дверь громко забарабанили. Та чудом не слетела с петель. У зефирки сдали нервы. Она соскочила с кресла-качалки и ступленно залаяла. Звонко, зло, как умеют лаять только маленькие и очень вредные собаки. Я взяла ружье и подошла к двери. «Кто вы? И чего вам надо?» — спросила недружелюбно. «Частная охрана Wells Индастрис. Мы ищем сайверов, устроивших погром в шахте». «Ну и ищите дальше. Здесь их нет», — с раздражением бросила я, а у самой затряслись поджилки.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 Наш поисковые собаки считают иначе, мэм. Откройте. Мы должны убедиться, что с вами все в порядке. От операции дальше не было смысла. Я поняла, они никуда не уйдут, пока не увидят меня. А может быть, и саму хижину. Тогда подождите. Мне нужно одеться. Я попыталась выиграть время и собраться с духом. Закинув ружье на плечо, я подхватила мельтешащую под ногами зефирку. Только уберите ищеек.